нел поддержала мое решение, понимая, что таким образом улучшится ситуация с женщинами. До самой ночи я больше не выходил из дома. Просматривал свой атлас при свете светильника из акулевого жира. Он горел хуже китового и чадил, но читать и смотреть карту мне это не мешало. Мои мысли снова вернулись к американским летчикам, которые, по всей вероятности, не так далеко от меня. Хотя, как сказать, в каменном веке расстояние в 2-3 тысячи километров – это целая жизнь.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 Если не пользуются, сделать сеть несложно. У нас много веревок. Организовать из выдр рыбачий артель и пусть постоянно снабжают рыбой все племя. Если не продвинулись в строительстве лодок, может и дракар смогут сделать весельный. Такой дракар, особенно если поставить мачты и паруса, может спокойно плавать по всему Средиземному морю. Штормы здесь не особенно сильные. Море закрытое. Интересно, Гибралтар открыт или закрыт?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 — мелькнула мысль. Я пытался рвануться, но легче было сдвинуть бульдозер с места. Собираясь вернуть снова, заметил вторую опасность — стремительно приближающийся треугольный плавник акулы. Не понос так золотуха. Осьминог снова потянул меня под воду и тем самым спас от атаки акулы, которая потеряла из виду поплавок из человека. Круто развернувшись, акула ринулась в атаку, но теперь на ее пути первым оказался осьминог.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 «Есть, конечно, ткань парашютов, но она мне нужна для паруса. Ну, на крайний случай, шить одежду для меня, нел и Михи. Мальчик от матери унаследует лишь половину вносливости к окружающей среде. Правда, от меня он унаследует иммунитет человека 21 века». Сделал крюк, чтобы посмотреть, как идут дела Орама. Тот трудился в поте лица. Около пяти крис уже лежали на песке рядом с печью. Не стал задерживаться, чтобы его не отвлекать. Просто попросил позвать меня, когда начнет ковать нож.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 «Два необычных для своего времени человека, встретившиеся в чужой вселенной, прорвав временную преграду в десятки тысяч лет».